Он возвращался в Орур, но в каком качестве? Попытался сообразить, каким может быть худшее назначение в лучшем назначении. Наконец Ирвинг продолжил. «Вы получите свою прежнюю должность. Детектив с особыми полномочиями. Вакансия появилась сегодня, когда Торнтон сдал свой значок». «Торнтон?» «Совершенно верно. Я буду работать вместе с Кизрайдер?» «Это решит лейтенант Энрикес». Но детектив Райдер в настоящее время без напарника, и вы уже сработали с ней. Босс кивнул, он был в восторге, но не хотел признаваться в своих чувствах Ирвингу. Тот, словно понимая его душевное состояние, заговорил детектив. Возможно, вы чувствуете себя так, будто упали в канализацию, но выбрались оттуда пахнущим розами. Не стройте никаких предположений, не делайте никаких ошибок. Они от меня не укроются, вам ясно? Совершенно ясно. Ирвинг, не попрощавшись, положил трубку. Босх стоял в темноте, прижимая свою трубку к уху, пока в ней не послышались громкие раздражающие гудки. Он вернулся в гостиную. Подумал, не позвонить ли кис, узнать, что ей известно, но решил подождать. Когда сел в кресло, почувствовал, как в бедро уперлось что-то твердое. Он знал, это не пистолет, потому что снял кобуру. Полез в карман и вынул мини-кассетный магнитофон. Босх включил его и стал слушать свой разговор с сэр Тейн у дома Трента в ночь, когда тот покончил с собой. Он ощущал себя виноватым и думал, что нужно было сделать или сказать больше, попытаться остановить эту женщину-репортера. Услышав, как на пленке хлопнула дверца машины, Босх остановил пленку и перемотал ее. Он вспомнил, что не слышал всего разговора с Трентом, поскольку обыскивал дом, и решил прослушать его сейчас. Он послужит отправной точкой в предстоящем расследовании. Боск пытался обнаружить во фразах новый смысл, детали, которые выдали бы убийцу, и при этом боролся со своей интуицией. Слыша, как Трент говорит почти отчаянным тоном, Боск по-прежнему чувствовал, что он не убийца. и Его заявления о невиновности правдивы, и это, конечно же, входило в противоречие с тем, что он знал теперь. На скейтборде, найденном в доме Трента, стояли инициалы мальчика, и год, когда он приобрел его и был убит. Скейтборд теперь являлся своего рода памятником, ориентиром для Боска. Закончился разговор с Трентом, однако ничто в нем, включая те части, которые он не слышал ранее, не навело его ни на какие мысли. Боск перемотал пленку, решив прослушать ее снова, и вскоре уловил нечто, от чего его лицо вспыхнуло, как в лихорадке. Быстро пустил пленку назад и опять прокрутил разговор между Эдгаром и Трентом, привлекший его внимание. Вспомнил, что тогда стоял в коридоре и прислушивался к этой части их диалога, но не сознавал ее значения до последней минуты. «Мистер Трент, вы любили смотреть, как они играют в лесу на склоне?» «Нет, я не видел их среди деревьев. Иногда, подъезжая к дому или прогуливая собаку, пока она была жива, я видел, как они взбирались по склону девочкой из дома напротив, питомцы из соседнего, вся здешняя детвора. Это единственное незастроенное место в округе. Вот они шли туда играть. Кое-кто из соседей думал, что ребята постарше курят там, и опасался, как бы они не подожгли весь склон. Боск выключил магнитофон и направился в кухню к телефону. Эдгар ответил после первого жгутка. Боск понял по голосу, что он не спал. Было только 9 часов. Ты ничего не захватывал домой? Что, например, в списке из адресников? Нет горя, не в отделе. Что происходит? Не помнишь, когда ты делал схему, был на Уандерланд-авеню какой-нибудь «Фостер»?